Глава седьмая. Артём Сергеевич, князь Уличский. Артёму удалось взять двоих вождей, Калоса и Щетобоя. Первый был ранен, второй просто не вовремя проявил мужество, дрался до последнего. Лисянин, пес медвежий, сумел удрать, его не преследовали. У Артёма было не так уж много людей, одна большая сотня. Он ведь отца выехал встречать, а не спасать. Взяли трех жрецов, подстреленных во время пляски, и еще одного зазевавшегося. Сотни д в е обычных смердов, захваченных в плен, прибирали тела, сбрасывали в з д о р о в е н н у ю яму, вырытую в мёрзлой земле. Их трудолюбие подбадривали вопли допрашиваемых специалистами вождей и жрецов. Кое-что уже удалось выяснить. Сказанное взятым во время вылазки п л е н н и к а м подтвердилось. Никто из вне Смердов на княжью власть не поднимал, сами в з б у т и тенились, то есть не совсем сами, а стимулируемые амбициозными вождями и ж р е ч е с к о й верхушкой. Старшие еще помнившие, как князь воевода Свинельд наводил порядок на отбитой у Угров территории, пытались отговорить, без толку. Свинельда над нами уже нет, а нового князя мы и в глаза не видели, отвечали смутяны. ь Спрашивается. Зачем дань платить при таком раскладе? Боялись Киева, о новом великом князе говорили нравом крут. Но тут прошел слух, что Владимир уехал на п о л ю д и и Не к ним, значит, платить ничего не придется. Разве что богам занести за незримую помощь. И тут, откуда н и возьмись, д у х а р е в со своей гридью. Вопрос: с какой целью появился на у л ь с к и х землях большой воинский отряд? Ответ заданью. Так сказали жрецы, и никто не усомнился. Жрецы, жрецы. Среди смердов их авторитет был н е п р е р е к а е м За ними боги как никак. Так что рулили они простонародьем, как хотели. Вернее, хотели бы единолично. А тут, понимаешь, какие-то князья, оброк, п о л ю д и е изъятие имущества, которое по праву должно было достаться им жрецам. Меж собой, правда, представители многочисленных культов тоже грызлись, но умеренно. з а в е к а совместного существования территории влияния более-менее распределились. Каждый бог в е д а л своей частью жизни, а если сферы влияния пересекались, значит подарки надо было делать всем кумирам сразу. Причем н а р о в и л и не только имуществом брать. но и жизнями. Кумир они кровушку любят. Правда, человеченка им доставалось нечасто. Обычно всякой домашней живностью, которую потом можно и скушать. Бог, он ведь и запахом сыт будет. Зачем ему мясо? Нельзя сказать, что эти религиозные паразиты ничего не могли. Еще как могли. Вот, например, берсеро чуроту организовать или м а с с о в ы й падеж скота устроить. или наоборот вылечить захворавшую скотину стрелы заговорить могли чтобы промаха не давали амулет зачаровать от всякой лесной н е ч и с т и хотя в основном специализировались по части гадостей из всех служителей языческих культов д у х а р е в готов был терпеть только жрецов волоха эти конкретную пользу приносили людей и скотину в р а ч е в а л и просто замечательно учитывая что другой медицины у смердов не было Очень нужные люди. Другие, среди других, впрочем, тоже встречались серьезные экземпляры. Силушкой п р и р о д н о й владели, руды подземные чуяли, от беды могли предостеречь. Но большинство нагло использовали положение для того, чтобы властвовать и получать материальные блага. До христианских подвижников им было ой как далеко. Впрочем, и боги у них были соответствующие. Допрошенные п о р о з н ь и с пристрастием и жрецы и бывшие военные вожди выдали практически одну и ту же версию. За честность им был сделан царский подарок быстрая смерть. С их подельниками еще предстояло разобраться. Отоспавшийся духрев подошел к шатру сына. Князь воевода улички с брился, пользуясь плоскостью клинка вместо зеркала и кинжалом вместо бритвы. изничтожал бороду. Зачем ты вообще ее отпустил? поинтересовался д у х а р е в Артём приостановил б р и т ь е поглядел на отца. У этих, сказал он, показав кинжалом в сторону прибиравших поле боя смердов, мужчина без бороды юнец. Думал, уважать больше будут. И будто извиняясь, я ведь по хорошему хотел, по доброму. м н е и печенежской крови хватает. Теперь все. Не хотели любить, будут бояться. Мамки будут именем моим детей с т р а щ а т ь За любую п р о в и н н о с т ь смерть. Вот с этих. Кинжал снова указал на Смердов, Мортусов и начну. Убьешь их? С неодобрением спросил д у х а р е в Убью. А если б н е на меня с м а т е р ь ю твоей напали? А на купцов обычных пощадил бы? Может и пощадил, спустил бы шкуру со спины и отпустил. Но теперь нет, и ты не спорь, батя. Если бы о б о мне, о моей семье речь шла, ты бы иначе поступил. Духарев задумался, прислушался к себе и покачал головой. Но все же не похристиански это сказал он. Ты может вирус них возьми, а? Артем засмеялся. А вирус взять это похристиански, да? И откуда у них такие деньги? Сорок гривен серебром за каждого убитого. Нет, батя, эти заплатят жизнью. А веру я возьму с других. Ты, князь, кивнул д у х р е в Тебе решать. И спасибо тебе. За что же? удивился Артем. Жизни н а ш и спас. Раз в е ж за это благодарят, Артем похоже удивился. Это долг мой и княже и сыновней. И то опоздал. б о е в твоих славных, считай всех побили. Хорошо хоть тебя с матушкой уберег. Рок твой вовремя услыхал, слава богу. Мы ж совсем рядом ночевали. Стрельщих в пяти. Слава, согласился Духреев и встал, чтобы поглядеть, как там раненые. Как дела закончим? крикнул ему вслед князь-своевода. Так и поедем. Только п о е д и м сначала. Моего он уже кошеварит. На ногах остались всего двое гридней: Развай и Карн. Оба варяги, не сказать что невредимые, но раны пустяковые, примерно как у Сергея.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 Поехал, понимаешь, сына навестить. Ты уж прости меня, Миленти, й что в э такое дело тебя втянул. Повинился д у х а р е в Не думал я, что неспокойно здесь. Всё в руках Божьих, философски заметил Ромей. Подумал немного и добавил: а подарок твой пропал? Нашел, о чём печалиться? д у х а р е в улыбнулся. Я тебе другую шубу подарю. Было б кому дарить. И присел рядом с другим раненым. поддержать и утешить. Улич небольшой городок, но крепкий и ухоженный. Тоже можно было сказать о княжьем т е р е м е Доброслава, внучка князь воеводы Свенельда, встречала родителей мужа со всем почтением, с в е ж е испеченным к р о в а е м и низким низким поклоном. Она уже собралась произнести и речи подобающие, но тут увидела, как во двор въезжают сани с р а н е н ы м и И лицо ее в раз изменилось. Сунула к р о в а й одной из девок, тут же принялась командовать. Засуетилась набежавшая дворня, забегали по терему холопы, освобождая и готовя лучшие комнаты для раненых. а р т е м улыбнулся супруге, коснулся ее губ и поманил отца за собой. Доброслава задержалась на мгновение, чтобы поцеловать руку т е т ь ю и сбежала вниз во двор, р а с п р я ж а т ь с я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 Им тебе дань платить, да и милосердие зря резать не буду, твердо пообещал Артём. Но язвы языческие выжгу. Твоя доля четвёртая. Считай это вирой за то, что не уследил за порядком. Какая доля? удивился д у х р е в Артём усмехнулся жёстко, даже страшно. С тех богатств, что эти б е с о л ю п ц ы с моей земли насобирали, волоха жрецов не трогай, строго произнёс д у х р е в Они встретились взглядами. Сын уступил. Не трону, пообещал он. Скажи к а мне, батя, что за Рамей с тобой приехал.